23. Как самочувствие у нашего героя поинтересовался Додман Сёртон уже в новом лагере мятежников, куда доставили вырванного из рук мироторцу Джерри. Благодарю, Лерн генерал, намного лучше. Спасибо, что организовали мое спасение. Не за что, дорогой Лерн. Поправляйтесь как можно скорее. Ваши услуги требуются делу освобождения нашего мира от этой империи миротворцев. Уже завтра я смогу стать в строй, Лерн генерал пообещал Дональден. Вот и отлично. Предводитель мятежников, распрощавшись в Вышлых Склонности, только теперь Джерри смог рассмотреть свои апартаменты. Неровные каменистые стены, судя по всему, вырублены в какой-то пещере. Что ж, этого добра, особенно на юге Футокса, хватало с избытком. Миротворцам придется основательно попотеть, прежде чем они смогут отыскать новые убежища мятежников. Голова еще шумела, но все равно Дональден попытался встать с кушетки. Свешив ноги, он почувствовал облегчение. В этот момент к нему вошли все его бойцы. Но как дела, командир? Очухались?" тоже спросил Нейробаддар. "Вполне. Но и кто говорил этих жмотов у меня отбить? Хочешь верь, хочешь не верь, но это все благодаря Динну", ответил Клега. "Спасибо, друг. Да не за что, занялся Динн. Я этого не забуду". "Ладно, распустили сопли, хохотнул Моддар. Пойдемте отсюда, командиру нужно отдыхать. Он на нем лица нет". Попрощавшись, бойцы удалились. Джерри снова свалился на кушетку, на этот раз он действительно долго приходил в себя. Новая сыворотка правды, подготовленная специально для него, выжила из него все соки, да к тому же растясло в дороге. На транспорт навалили столько бы и припасов, антигравы не справлялись, и он постоянно бился о землю. А то водитель в спешке задевал стол какого-нибудь дерева, его даже чуть не выбросило из кузова. Но к вечеру он уже пришел в себя до такой степени, что смог соображать. В жизненная перспектива перспективе ему представлялось не очень радостной. Сначала кабала в армии Мираторцу, теперь не меньше кабала в армии мятежников. Джерри понимал, что шансу победить у сепаратистов немного, если они упустили победу один раз, находясь на пике своей мощи. То миротворцы, подходя к делу серьезно, не позволят им взять реванш. Значит, движение освобождения, по крайней мере, на этой планете обречено. Да, сепаратисты еще несколько лет смогут продержаться в недоступных лесах, прятаться в пещерах, делать жалкие вылазки, вроде той, которую они предприняли сегодня, для его собственного спасения. Но с каждым годом, даже месяцем, без серьёзной внешней подпитки они будут все слабее, пока их окончательно не переловят. И что же в таких условиях делать мне, ужаснулся Джерри? Потрачу годы на прятки в лесу, если раньше не прихлопнут миротворцы или не устоят какую нибудь пакости с летальным исходом, все тот же вал. -о. Ни в каком кольце в таких условиях и думать нечего, тем более без средств на его реализацию. А эти средства еще и заработать нужно, на это тоже нужно время. Джерри понимал, что надо бежать и от сепаратистов, и от миротворцев, но вот как это сделать, он просто не представлял. И те, и другие будут его искать. Вот уж попал из огня да в думал Дональд. Единственный путь вырваться из этого порочного круга стать одним из начальников в армии мятежников. Не каким-то там ленком командиром, а полноценным лерн майором или даже полковником, вслух произнёс Джерри, и засмеялся, поражённый собственной наглостью. А с другой стороны, почему бы и нет? Утром Время Джерри определил лишь по часам, но внутрь пещеры не проникал ни один лучик солнечного света. Он, как и обещал, предстал перед Лерн-генералом Сэртоном. у стола, застеленного картой местности, и разрабатывал очередной план по выбиванию миротворцев с планеты и обретению ею независимости от империи. «Пришел, это хорошо. У меня как раз есть задание для тебя и твоих ребят. Прошу прощения, Лерн-генерал перебил Дондерден, представителю мятежников. По разработанному ночью плану Джерри и его людям, которые должны всегда находиться при нем, не следовало гоняться по лесам и нести потери в стычках с командой Смираторцу. До сих пор им везло, но бесконечной удача за ними приглядывать не станет. Следовало остаться в относительной безопасности и в то же время повысить свой авторитет среди боевиков. Возможности для этого немного, но они все же были. Нужно только убедить в одной идее самого Лерр генерала, что такое ты еще не готов. Готов Лерн, генерал? Я вполне восстановил свои физические силы. Просто ты отказываешься от задания, с угрозой в голосе спросил Ужевалло. Во всем его облике читалось подозрение. "Постой, Лерн Валло", остановил суеципного пса Додман движением руки. "Что ты хотел сказать, Лерн Доналден?" "Я сделаю все, что вы мне прикажете, Лерн генерал", начал издалека Джерри. "Но у меня есть одно предложение, выработанное на основе наблюдений за бойцами армии освобождения». И что же ты заметил? То, что бойцы отвратительно подготовлены, Лерн-генерал. Да что ты себе позволяешь, Уизелс Лерн-майор? Тиховало. Это так, лерн Дональден», — согласился с Сертон. Наши бойцы обычные фермеры, решившие посвятить себя освобождению своего мира от тирании империи, которая не дает развиваться их родине, обдирая налогами, назначая воров или людей безразличных к своим служебным обязанностям на административные должности. Почувствовал, что заговорился, что он не на митинге выступает. Лерн-генерал обыграл себя и спросил: "Так что вы хотели предложить, Лерн Доналдон?" "Нужно потратить немного времени на обучение бойцов, Лерн-генерал, и не бросать их в бой без должной подготовки, если уж мы не сможем оснастить их современным обмундированием и оружием. Большие потери среди бойцов вряд ли привлекут ваши ряды много добровольцев, которых могло бы быть куда больше. Уж простите за прямоту, Лерн-генерал." Додман Сертон еще в самом начале заткнулся её помощника и телохранителя, хотел разразиться гневной речью интерпериум взмахом руки. И неожиданно засмеявшись, сказал: А мне нравится, твоя прямолинейность, лерн Дональден. Уже давно я не слышал ничего подобного от своих Лерн-майоров и полковников. Все соглашаются с моим мнением, не выдвигая своих идей, вот и приходится одному с утра до ночи корпеть над картой, чтобы не упустить ни одной мелочи ни одной ошибки, которую вполне мог бы обнаружить свежий взгляд. Они предпочитают потерять несколько человек, иной раз провалить операцию, чем подвергнуть меня критики. И кто же будет обучать бойцов армии освобождения, все же взял слово генерал-майор Вало, буквально кипявший от возмущения. Он: миротворец дезертир, Одумайтесь, дометиш Лерн генерал. Почему я должен одуматься? Им нельзя доверять", упорство Вало. Почему? Разве он не доказал свою преданность. Ты же сам сказал, что он не раскололся, и это под подсыоркай правды миротворцев. — Да, но никаких нолерн Волос, сказал, как отрезал Лерн генерал и обратился к Джерри. Что ж, Лерн капитан Дональд целом я принимаю твое предложение. Чуть позже мы обмозгуем его со всех сторон и в детали. Можешь быть свободен до обеда. А ты, Лерн майор Воло, уже сейчас можешь подготовить 50 новичков для проведения обучения под командованием Лерн капитана. Не слышу Так точно, Лерн-генерал буркнул зло глядя на новоиспеченного Лерн-капитана. Я подберу людей. Благодарю, Лерн-генерал, отчеканил Джерри, борясь с самим собой, чтобы не ускочить и не выбежать из штабы в привышку, крича всю глотку от радости. Его план удался. Предводитель мятежников не только с ним согласился, но еще и повысил звание сразу до капитана.